Глава 9. Семь лет назад. Слово может вылечить, а может покалечить. Со мной определенно случилось второе. Я самым настоящим образом впала в панику. Два дня я накручиваю себя от и до. Никаких трех месяцев не будет, это я точно для себя решила. Не будет и точка. Да я лучше буду жить в коммуналке, чем с этой тварью. С такой мыслью и легла спать снова в пустую кровать мечтаю о том, чтобы поскорее вернулся Стас. Наверное, наверху кто-то определённо есть, иначе как объяснить, что через несколько минут я услышала звук открываемого звонка. А ещё и через пару минут вошёл сам Стас. Мне даже не надо включать свет, чтобы увидеть букет из белых роз. Привет. Ну наконец-то. Я забыла про его мать, про слова, сказанные ею, про всё. Почему-то не хотелось портить момент того, Как Стас рассказывает о своих успехах, расписывая нашу дальнейшую жизнь. В какой-то момент я просто заснула в его объятиях, представляя то самое море, описанное им несколько мгновений назад. Проснулась я резко, то ли от холода, то ли от жара, безумно колотящегося сердца и непонятной боли, то ли в животе, то ли в спине. Ощущение, что больно везде, и это не единичный спазм. Мамочки, ай! Стас! Стас! Кое как толкаю в бок спящего сафронова на что тот нехотя, но все же просыпается. Что случилось? Со мной что-то не так. Мне очень больно везде, в животе, в спине, кажется, даже в ногах. Траторию я, откидывая простынь, машинально тяну руку к белью и радостно выдыхаю, ощущая ладонью, что оно сухое. Сейчас я быстро. Крови нет. Это же хорошо? Я не знаю, Алечка, Натягивая на себя брюки, нервно произносит Стас и тут же принимается накидывать на меня халат. Давай так, а сверху накинем пальто. Мы сами быстрее доедем, чем ждать скорую. Ой, я не дойду до лифта. И не надо. Я тебя донесу, не бойся. Когда-то я очень хотела, чтобы меня носили на руках. Надо быть точнее в своих желаниях, иначе выйдет боком. Стоило мне только прилечь заднее сиденье машины, как осознание пришло само собой. Не будет никакого малыша. Этого точно не будет. Это совершенно точно не Мальдивы, и даже не трёшка Стаса, и не моя квартира, и не коммуналка. И судя по громоздким приборам, характерно пикающему звуку и лежащим рядом женщинам, две из которых с трубками во рту, я в больнице. Хотя не так. Скорее всего, я в реанимации или что-то типа этого. Руки, ноги на месте, только вот живот тянет. И я в убогой больничной сорочке с завязками на шее, без белья, разумеется. Закрываю глаза и пытаюсь восстановить цепочку событий. Вот только на уме пусто тебе будет, Саша, пусто. Почему-то плакать больше хочется не от осознания, что нет больше никакой беременности, а от её слов, которые так или иначе сбылись. Понимаю, что она тут ни при чём судя по диагнозу отложившемуся у меня в голове еще с приемного отделения, но почему-то винить ее проще. Вообще винить кого-либо проще. Наверное, если бы не попавший каким-то образом в реанимацию Стас, хотя догадываюсь, каким именно. Я бы окончательно двинулась головой. Мой, сейчас, кажется, самый красивый на свете муж, единственный, кто был со мной даже тогда, когда совсем нельзя. Несмотря на то, что ты необоснованно психованный ревнивец, ты самый лучший псих. Ты знаешь об этом, Сафронов. Самый лучший? Ну, самый любимый. Аль. Только не надо ничего говорить обо всём этом. Я узнавал, как только тебя переведут в палату, твой лечащий врач нам всё подробно расскажет. А что тут рассказывать? Ты издеваешься? Аля, ну не злись. Берёт меня за руку, от чего мне становится паршиво. С какой стати я на него злюсь? Все наладится. Главное ведь, что ты жива, а остальное это все наживное. Все у нас будет. Ну ты же помнишь, я обещал. Помню. Ну вот и хорошо. Только я как не старался, платной палаты не выбил. Все заняты. Не нужна мне платная палата. Можно подумать, деньги некуда девать. Какая разница, где лежать? Главное побыстрее отсюда выбраться. Мне кажется, эта женщина справа уже гниет. Ее никто не переворачивает. Скажи, чтобы перевернули. Аля, они сами разберутся. Давай ты поспишь. Так быстрее пройдет время, а потом не успеешь оглянуться и уже в палате. Хорошо? Хорошо. Хорошо, не наступила никогда мне стало лучше. Никогда меня перевели в палату. Наступил жуткий неконтролируемый психоз от слов врачихи сидит и распинается, обкладывая меня медицинскими терминами, от которых у меня начинается откровенный приступ паники и бешенства. А зачем вы мне сейчас об этом говорите? Какая мне разница, в какой части трубы развивалась эта беременность, если этой самой трубы уже нет? Какой от этого толк? Аля. Что, Аля? Перевожу злой взгляд на Сафронова. Не нужно мне рассказывать эти дурацкие тонкости. Я и так поняла, что я больная кляча, у которой проблемы с маткой, трубами и со всем, чем можно. Можно ближе к делу. Все? я бесплодна. Я вам такого не говорила. Да, но чует моя задница, которая вроде как здорова, что к этому и ведете. Можете не фильтровать слова, говорите как есть. Говорит, говорит, снова говорит, а у меня в ушах только одно. Пусто. В какой-то момент я поняла, что мне вообще надо просто замолчать и кивать. Так проще. Обдумать все можно позже. Главное поскорее выгнать врачиху. И как ни странно, Стасу тоже. Впервые мне захотелось, чтобы он ушел. Ненадолго, но ушел. Я завтра приду, хорошо? Ага. кивая в ответ, натягивая на себя улыбку. И ведь пришел. Завтра и послезавтра. И даже как ты понимал, что не стоит трогать истеричку Алю. Разговоры на отстранённые темы, и на этом, пожалуй, всё. А следующим вечером меня прорвало. отчего то сейчас, глядя на то, как к беременным соседкам по палате приходят их многочисленные родственники, то как они веселятся, передавая друг другу апельсины, вызвало во мне совершенно неконтролируемые эмоции. Когда-то мне было обидно, что меня не берут на море. Боже, какая чушь. Вот где по-настоящему обидно. Этих мам выгоняют из отделения за позднее время, а они деньги суют, чтобы остаться со своими беременными дочерями. Уже через полчаса такой счастливой, да нельзе картинки, я истерично вопила, чтобы меня выписали домой. Но в итоге выписки в такой час нет. Из отделения не выпускают, но еще больше взбесило то, что мне не выдают верхнюю одежду. И если я уйду самовольно, то куда я уйду в халате? Стас не захочет меня забирать, как пить дать не захочет, раз не положено еще. Никогда не думала, что можно так захлёбываться слезами, но именно это я и делала, набирая Стаса. Дозая. Да, забери меня отсюда, Стас. Забери, пожалуйста, или я выйду в тапках и халате. Аля. Забери, ну, пожалуйста. Мне тут очень плохо, пожалуйста. Если ты не приедешь через 10 минут, я выйду так на улицу. Клянусь, забери меня, только не к себе домой. Забери. Не дури. Оставайся на месте, я скоро приеду. Конечно, я блефовала про десять минут. Я бы ждала его и час, а, может, и больше. Правда, приехал он ровно через двадцать, весь запыхавшийся, злой, с пакетом в руках. Зато мой, родной, а не эти тётки в палате. Тебя пропустили, радостно констатирую я, улыбаясь ненормальной улыбкой. Деньги и угрозы творят чудеса. Пойдём в палату, оденешься. Нет, я лучше здесь. Только пальто накину и обувь. Там все равно ничего моего нет, кроме продуктов. Накидываю пальто и принимаюсь надевать обувь. Ой, горе ты, моё луковое. Давай носки хотя бы надену. Но в машине все же наденешь и штаны. Давай. Радостно соглашаюсь я, наблюдая за тем, как Стас наклоняется на корточки и надевает на меня носки. «Пойдем». Берет меня за руку и ведет на выход. Кажется, отчасти мне захотелось показать медсестре язык. Спасибо разуму, вовремя сдержалась. Уже находясь в машине, я осознала, что едем мы действительно не в квартиру Стаса, а хоть бы куда, главное не к Мегере. Знаю, что тебе хочется меня отругать, но в больницу я не вернусь. Я узнавала, какие мне делают инъекции и какими таблетками пичкают. Это все можно купить. Завтра я заберу твою выписку и пойдем в клинику. Это не обсуждается, Аля. Хорошо. А куда мы едем? В нашу квартиру. Правда, она непригодна пока для жилья, но перекантоваться можно. Диван там есть. При словосочетании в нашу квартиру, кажется, у меня появились бабочки в животе. И это точно не последствия от лекарств. Я всякое ожидала, но точно не то, что квартира будет настолько большой и просторной. Куда столько для двоих? Хотя предполагалось на троих. Как видишь, еще немного и въедем. Нет, считай, что мы уже въехали. Я отсюда не уйду. Тут же почти все есть для жизни. Остальное можно же купить в процессе. Да, все купим. Аль, присядь, пожалуйста. Подталкивает меня к единственному дивану в пустой большой комнате, а сам присаживается на корточке. Скажи мне, пожалуйста, что случилось, что ты так резко захотела уйти? Мне там было плохо. Ко всем приходят родственники, мамы, мамы приходят с апельсинами, а ко мне нет. Никто, никто не пришел. Ни сестра, ни мама, только ты. Никогда, никогда я не осознавала, насколько я одна. А получается именно так. Кроме тебя у меня никого нет. Твоей Мегеры я не ждала, она мне нафиг не сдалась, но мою маму, мою-то я ждала, ждала, ждала, Стас. Это же не рядовой чих. Неужели нельзя было ко мне прийти с этими долбанными апельсинами? Ты не любишь апельсины. Горько усмехаясь, добавляет он, присаживаясь рядом со мной. Об этом, знаешь, походу, только ты. Но ты же понимаешь, что я совсем о другом. Понимаю, Аля. Только не надо было из-за этого сбегать. А еще они все были беременные, на сохранении, но беременные, понимаешь? Видимо, я не очень хороший человек, но я им завидовала. Да, именно завидовала. А что если я никогда не смогу родить? Что тогда? Это же уже не семья. Семья, Аля, это где уже есть двое: ты и я. И отнюдь не дети делают пару семьей. Из чего ты взяла, что у нас их не будет? Не знаю. Твоя мать незадолго до всего произошедшего сказала, что я никогда не войду в вашу семью. Она мне пожелала, чтобы у меня было все пусто. Понимаешь? Пусто. Аля, забудь о том, что она сказала. Это просто слова, понимаешь? Обхватывая двумя руками мое лицо, тихо произносит Стас. Слова обиженной женщины, от которой ускользает сын. Я не могу ее послать на три веселых буквы. Она все же моя мать. Как бы я с ней ни не ссорился и какие богадости она ни говорила, я ее тоже люблю. Я поговорю с ней еще раз. Обещаю. Я понимаю. Просто забудь. Даже если у нас будут проблемы с детьми, ну посмотри, сколько сейчас возможностей для тех, у кого проблемы. Все у нас будет, Алечка. Пусть позже, но будет. А если нет? Ты меня бросишь? Не говори глупостей. Да или нет, Стас? Никогда я тебя не брошу, Аля. И все у нас будет хорошо. Обещаешь? Обещаю. У тебя, кстати, телефон сигналит о СМС. Да? А я не слышу. А где? На бороде, усмехается Стас, целуя меня в губы. Да. Вот теперь я точно слышу звук СМС. Настоящее. Мать, ты оглохла или чашку оплакиваешь? Поднимаю голову на рядом стоящую сонную Юлю и улыбаюсь как идиотка. Нет, не чашку. Ты чего встала? У меня сушняк. Больше не буду пить, а то вдруг как мать станолкой голичкой. Ты что, ещё и телефон квакнула? Ага, есть такое. Я растяпа. Прислоняясь спиной к ножке стола, констатирую я. Пойдём спать, Саш, рано ещё. Нет, Юлька, ты иди, а я уже перехотела. Вот кофе себе хотела сделать, да не получилось. Сейчас старушка встанет, уберёт за собой срач и всё-таки сделает себе кофе. Пытаясь отшутиться, на что Юля кривит лицо. Шла бы ты старушка спать, зевая произносит Скворцова, и тут же залпом выпивает стакан воды. Я пошла. Давай. Снова беру в руки телефон с тряснувшим экраном и все же открываю сообщение. Евпатий Кондратий, 6:10. Лови мою хрюшу на столе. Вот такая у нас была ночка. Разочарование. Пожалуй, именно это чувство я испытала, глядя на лежащего на кушетке добермана, а рядом с ним мужчину держащего эту самую Жулю за лапы, действительно добермана, о котором, как оказалось, мой собеседник не врал. Расмотреть мужчину не представляется возможным в силу того, что он тупо обрезан на фото, разве что руки видны хорошо. И это однозначно не руки Стаса, как собственно, и не моя Жуля.